Злата Романова. Прости меня. Пролог. Жизнь Вероники Демьяновой перестала быть идеальной в тот момент, когда на автомобиль, в котором они ехали с матерью, врезался неосторожный водитель. Нет, он не был пьян и не заснул за рулём. Даже оправдания в виде того, что не справился с управлением или машину занесло на гололёде, не было, хотя зима в тот год выдалась морозной. Просто человек отвлёкся на свой телефон, и две жизни оборвались его и её мамы. Первая мысль Ники была именно о маме, когда началось в больнице. Её не волновали сломанные рёбра и раскалывающаяся голова. Ника требовала врача, им тестёр ответить ей, как мама, где она. Но они, игнорируя её вопросы, лишь бесстрастно продолжали исследовать её тело. Только Андрей, зашедший в палату через 10 минут, сказал ей правду. Мамы больше нет. В 13 лет Нике осталась полной сиротой. Пережить смерть отца 2 года назад было трудно, но смерть мамы просто опустошила Нику. Какой бы заботой её ни окружали, как бы Андрей ни старался помочь ей, Ника не могла оправиться. Сменяющие друг друга психологи, учителя, пытающиеся втянуть её в общественную жизнь класса, даже друзья, которые давно махнули бы на неё рукой, если бы их родители не были тем или иным способом обязаны её брату Никто не мог вывести Нику из этой жуткой депрессии. Она жила на автопилоте, отлично училась в школе, ела, когда ей скажут, ходила на вечеринки друзей, куда её как куклу одевали Надя или Вера, сёстры, работавшие в их доме домоправительницей, поваром. И спала, всё время спала. Андрей злился, тыrmашил её, направил к новому врачу, но Нику ничего не трогало. Она просто хотела спать, лишь бы не видеть жестокую реальность. Значение времени для неё изменилось. Месяцы уходили, времена года сменяли друг друга, а для Ники не менялось ничего. До тех пор, пока на дне рождения своей одноклассницы она не увидела его, Романа Гончарова, мужчину, который впоследствии стал любовью всей её жизни, человека, благодаря которому она сделала первый шаг навстречу исцелению. С тех пор он стал целью её жизни, причиной жить дальше.